Литнет представляет Анна Шнайдер «Три рецепта для Зоюшки» Читает Аля Дубовик Пролог «Зоя, вас спросит к хозяину» Раздался позади важный до торжественности голос управляющего, и я едва не выронила из рук поварской колпак. «К хозяину, значит? Интересно». Почему нельзя назвать этого человека по имени-отчеству? Или подобная религия не позволяет? Почему с тех пор, как я переступила порог этого пафосного дома, управляющий называет его владельца исключительно хозяином? Нет, даже не так. Хозяином. С большой буквы. Каждый раз, слыша это, я чего-то представляла толстого мужика с пузом и сигарой, зажатой между пальцами. Эдаки Дон Корлеоне в российских реалиях в костюмчике, но при этом в брюках с подтяжками, чтобы не сползали с живота. «Просят», — повторила я, оборачиваясь к управляющему. Представился он как Николай Петрович, но у меня было подозрение, что до Петровича ему еще лет 10 минимум. Выглядел этот напомаженный и выхолощенный парень с короткими светлыми волосами и гладко выбритным лицом моим ровесником. Дорогие очки в золотой оправе добавляли ему солидности, но все равно... «Молодой. Во множественном числе, что ли, просят Взгляд Петровича наполнился легким презрением. Пойдемте, Зоя!» Также важно произнес он вместо ответа на вопрос и плавным жестом указал мне на дверь. «Ладно, я пожала плечами. Распросят. По пути неизвестно куда я рассуждала о том, зачем меня попросили явиться к хозяину». До того, как я начала готовить обед, управляющий говорил, что после завершения можно будет сразу уходить. И если я подойду, в итоге со мной свяжутся. Стандартный вариант даже для поваров. Зачем я понадобилась этому хозяину, прям сразу не отходя от плиты? Похвалить, поругать. Жаль, что колпак я оставила на кухне. В нем я выглядела более солидно, а не такой соплюшкой. Про таких, как я, говорят «маленькая собачка до старости щенок». По широкой мраморной лестнице, устланной изумрудным ковром с абстрактными узорами, мы с Петровичем поднялись на второй этаж. Так же, как и на кухне и в холле первого этажа, который я видела мельком, пока шла из крыла для слуг к лестнице, здесь все дышало пафосом. На кухне он меньше ощущался. все же это, по сути, тоже помещение для работников. А тут, в коридоре второго этажа, и светильники на стенах... Все как на подбор, золотые и витые, причем разные, виде цветов, виноградной лозы, женщины в платье с фонарем в руке. Были тут и картины, в основном натюрморты и пейзажи в тяжелых кованых рамах. Я будто в музей попала. Даже неловко стало, что иду по этой красотище в заляпанном специями фартуке. Не камильфо. Все-таки надо было или фартук снять, или колпак надеть. Кабинет хозяина. Возвестил Петрович, останавливаясь возле первой же двери. Она была под стать окружающей обстановке. Солидная деревянная дверь с резным декором в виде абстрактного орнамента. еще и двухстворчатая. Ну, точно этот таинственный хозяин, мужик необъятных размеров, раз в одну створку не пролезает. «Заходите, Зоя, только постучитесь». А то я бы так не догадалась, что к дону Корлеона с ноги не заходят. Постучала. Но ответа не дождалась, и Петрович уточнил. Здесь хорошая звукоизоляция, так что ответа вы не услышите. Просто заходите. Я глубоко вздохнула, как перед прыжком в воду, ощутив на мгновение острый укол волнения, и толкнула одну из творог. Легко сказать, толкнула. Эта дверь оказалась такой тяжелой, что только чуть дернулась и не собиралась распахиваться. Ладно. «Давайте я!» — проворчал управляющий, вмиг растеряв свой лоск. Когда еле слышно пыхтя от натуги, взялся за ручку и попытался открыть створку. В итоге она, разумеется, распахнулась, но с большим трудом и диким скрипом. «Ник!» — тут же послышался голос изнутри кабинета. «Приятный бархатистый мужской баритон!» «Вызови-ка мастера, опять петли подтянуть надо!» «Да, Глеб Викторович!» С важностью ответил управляющий и многозначительно зыркнул на меня глазами. «Заходи, мол». Я послушно шагнула в помещение, огляделась. Сначала я заметила книжные шкафы. Огромное количество книжных шкафов по всем стенам до самого потолка. Причем второй ярус, если приглядеться, был уже балкончиком, на который предполагалось подниматься по лестнице. И только потом, после того, как я почувствовала себя Бель из мультика про красавицу и чудовище, увидела большое окно прямо перед собой, напротив входа, а перед ним — письменный стол с компьютером, за которым в кожаном кресле сидел мужчина. Солнечные лучи били в окно, а заодно и мне в глаза, и я не сразу его разглядела, поняла только, что совсем он даже и не толстый. Потом мужчина встал и выбрался из-за стола, отошел в сторону, попав в тень от ближайшего шкафа, и я смогла рассмотреть человека, которого управляющий назвал Глебом Викторовичем, тот самый хозяин, по-видимому. Мужчина был очень привлекательный, пожалуй, даже слишком, молодой, лет 30-35, среднего роста, крепко и спортивно сложенный, слегка небритый, с чуть длинноватыми, небрежно уложенными темными волосами, широкие брови, упрямая ямочка на подбородке, да и в целом лицо волевое, решительное сразу видно бизнесмен, и костюмчик с иголочки, даже с галстуком, и это в субботу. Конечно, не обязательно в пижаме за компом сидеть, но подобный фанатизм тоже ни к чему. Впрочем, это его дело. Мужчина рассматривал меня с таким же интересом, как и я его. Только в этот интерес добавилась толика неподдельного удивления. «Я как-то не обратил внимания на ваш возраст». Протянул он на секунду, задержав взгляд на моём лице, а затем вновь опустил глаза, рассматривая заляпанный фартук. «Почему-то думал, что вы гораздо старше». Я промолчала. «Что я могла сказать? Я знаю других отличных поваров своего возраста. Мне недавно исполнилось 25, но людей со стороны этот факт обычно удивляет». «Меня зовут Глеб Викторович». «Я владелец этого дома». «Продолжал между тем мужчина». «Я позвал вас, потому что хотел спросить». «Как вы догадались?»